Глава 11. Ли. Поспать толком не удалось ни мне, ни Закасу. Он заверил, что у нас есть ещё целый час, но в итоге мы оба проворочались без сна, а затем услышали шуркающего под дверью Бари. Там за вами машина приехала. Поесть собрать на дорожку? Голодно? Заботливо поинтересовался Мьенван, а у меня при мысли о еде в горло подступила тошнота. Понял. Спасибо, Барри. Сделай мне свой фирменный бургер. Вот же бездонная бочка. Пока собирались, Зак подъел остатки нашего позднего ужина, натер чем-то резко пахнущим свой бок и до неприличия медленно натягивал футболку, выправляя в каждую из прорезей крылья. Догадываюсь, кто выиграет конкурс в плавках. Такое ощущение, что с Циатхану мускулатуру по учебнику рисовали. Не думай не представлять, не краснеть. После того внезапного поцелуя он вёл себя странно, посмеивался без причины, волосы лохматил, жалеет о случившемся и теперь нервничает в моём присутствии. Пустое. Я и так ни на что особо не рассчитываю. Я отлеку бари, а ты попробуй незаметно добраться до машины в облике Кайла. В такси тебе превращаться не вариант. Закрос окинул комнату небрежным взглядом и оставил меня одну. Опять сбежал. Странный он. Я никак не могу понять, что не так с этим парнем. Зато, как ни странно, мне стало проще контролировать Кайло в его присутствии. Виноват ли в этом наш поцелуй или пошлый рассказ, в котором Верани доминирует нас с Сеатханом. Но мое превращение в этот раз, по ощущениям, было стабильным. Только, как показывает практика, Если заг начнёт приставать, я могу снова потерять контроль. Накинула сумку на плечо и вышла из номера. Забавное чувство. Я уже покидала Люкс для новобрачных в полном одиночестве 2 года назад. Тогда я и проснулась одна. На алтаре ехал на съёмки, а мне дали выходной. Я нашла сотни оправданий, почему он не разбудил меня и не попрощался. Но только одно предположение было верным. Арфхейл не любил меня на самом деле. Улыбнулась собственной наивности, спускаясь по лестнице. «А вот и наш герой!» С набитым ртом сообщил Мьен Ван и разве что в ладоши не хлопал. Но тут ему мешал огромный бургер, из которого на пол вываливались овощи. Какого хрена? Рядом хихикал Барри и показывал мне большой палец. «Это закрас его так отвлекает для меня?» Видел бы ты, что он творил вчера с той красоткой, при свистнул Сетхан. Не видел, но слышал. Так вот вы зачем столько еды заказали? Вострое там было. Но это всё секрет, Бари, никому. Хозяин гостиницы неостово кивал и уверял, что наши похождения останутся в тайне. Он нас даст заг пробормотала своему напарнику, когда мы побросали сумки в багажник такси а затем устроились на просторном заднем сиденье. Уже сдал. Он протянул мне мой же телефон. Листала слитые в сеть фотографии нашего номера. Пустые тарелки с едой, смятая постель, распечатанные блестящие квадратики под кроватью. Ты не кипятись, Кайл. Мы же с тобой за безопасный секс. Я для виду разбросал. Может, это остановит их от написания тех отвратных рассказов? О, смотри, какой заголовок уже накатали. Закрас и Кай провели ночь с красоткой. Тут ещё и аудио прилагается. Ну-ка, включи. Как же хочется выпрыгнуть из машины на полном ходу. Баря записал нашу борьбу за телефон. Он что, с мобильником под дверью стоял, слушая стоны и скрипы? Очень возбуждающе, пробормотал на ухо Закрас. И мне стоило неимоверных трудов оставаться Кайлом и не поддаваться этому нарочито хриплому голосу. Я тебя просто ненавижу. Прослабься. Никто не поверит всё равно. Ты комментарии почитай. Лучше бы я этого не делала. Каждая вторая девушка писала, что мечтает оказаться на месте той незнакомки и переспать с Мёнваном и Вирани, а другая половина уверяла, что это были они, и даже записи своих стонущих голосов доказательства прикрепляли. Мир сошёл с ума. Батончик хочешь? Закраснев невинно предложил мне шоколадку. Но я даже это без пошлости от него воспринимать не могла. Надеюсь, нас поселят в разных комнатах. О чём я только думала вчера, когда целовалась с ним? Он же инфантильный идиот, жадный до рейтингов. В какой-то момент мне ещё показалось, что он может быть серьёзным, но наступило утро, а с ним ушло всё ночное очарование с Цэтхана отодвинулось, насколько это было возможно, учитывая, что его крылья занимали половину машины. Зато я придумала, как успокаивать себя, если близый закраса снова поставит под угрозу мою маскировку. Буду представлять его крылья без перьев, но в панировке и под острым соусом. А бургер-то вкусный, наверное, был. И шоколадка тоже. Давай Не оборачиваясь, протянула за кросу руку и получила в награду фыркающий смешок и батончик. Чем ближе к колею мы подъезжали, тем оживлённее становилось движение. Вдоль дороги в повалку лежали велосипеды, были припаркованы скутеры и такси. Что происходит? взволнованно спросил Мьенван, глядя на толпу фанатов, плотным кольцом оцепивших место сбора. 20 минут назад всем в сети сообщили Откуда будут увозить участников реалити-шоу? В нашем таксопарке даже машины закончились, хохотнул водитель. Где вас высаживать, смертнички? Мы припали к окнам, с ужасом разглядывая многочисленные плакаты и стяги с нашими именами. Мне кажется, сегодня мечты этих девочек исполнятся, выдохнула я, потому что я не знаю ни одного способа добежать до автобуса, чтобы нас не изнасиловали. Я что-нибудь сейчас придумаю. Мьин Ван блуждал взглядом по толпе, пока не остановился на двух ряженых девушках, держащих над собой огромный стяг с целующимися Закросом и Кайлом. Чудеса фотообработки пугают, хотя это не самое страшное, что я видела в сети. Они. Довольно заулыбался Сет Хан и обратился к нашему водителю. Можете за щедрые чаевые привезти нам этих двух девушек? Мужчина подозрительно сузил глаза, и даже Зак смутился. «Клянусь, вы не так подумали!» «Очень щедрые чаевые, господин Генван, а еще фото и автограф для дочери. Без проблем!» — заулыбался мой подельник. «Не вы, он!» Водитель кивнул на меня. «Моей дочке больше нравятся рыцари и настоящие мужчины, а не красующиеся извращенцы, без обид!» «Да какие обиды!» Рюзери, значит, нравится, Зак расхмыкнул и с сомнением уставился на меня. Очень не хотелось, чтобы водитель оставил меня наедине с униженным с Цэтханом. Я даже примерно догадывалась, что он скажет. "Это ты-то настоящий мужик", ворчал Зак. "Напомнить, кто тебя вытащил с одного озера, напомнить, кого я спасал от трёх бандитов в фургоне". Напомнить, что эти бандиты охраняли меня от возможных похитителей в виде красующихся извращенцев. Они не справились. Дверь рядом со мной открылась, положив конец нашей перепалке. И я в последний момент успела втащить в салон девушку с выкрашенными валой и волосами. Визжала она уже внутри, и нам с Закросом пришлось зажать уши. Вторую парализовала на улице, но водитель пришел на помощь и запихнул к нам и ее. У этой был блондинистый парик. Какая пугающе знакомая парочка. «Милые леди, нам нужна ваша помощь!» Сцеатхан включил свою притягательную хрипотцу, от которой у меня мурашки разбежались по затылку. А вот на наших гостей очарование крылатого жениха не сработало. Они обе пожирали взглядами меня, а на Зака косились скорее с опаской. И я их понимаю. «Все что угодно для Кайло Верани!» Почти хором выдохнули поклонницы. «Ух ты! Три ноль в мою пользу!» «Стоп! Вы тоже из его фан-клуба?» Мьенвана, кажется, окончательно подкосила это открытие. «Вообще-то мы из сообщества Кайзак. Ну да, мы болеем за Кайло больше!» Призналась Красноголовая. «Зак, мы тратим время. Автобус не будет нас ждать». Пыталась напомнить ему о шоу. «Погоди, я хочу разобраться. У тебя же пряди, как у меня. А еще крылья картонные за спиной. Я проиграла Молли. И сегодня она Кайл, а я Зак. Не повезло. Так чем вам помочь?» Из последних сил старалась не рассмеяться. «Интересно, как мой персональный преследователь переживет такой удар?» Пока Мьен Ван приходил в себя, быстро обрисовала девушкам наш план. Прикинуться такими же фанатами и нести вместе с ними плакат да атцепление, а там уже попробовать прорваться к автобусу. Может сработает, задумчиво кивала Моли. На площади много других ряженых, мы легко затеряемся, но сумки с вещами могут вас выдать. Кстати, Пэлса чуть у носовые платочки не разорвали. Он еле убежал. Даже не смотрите на меня, я не потащу ваши шмотки. Водитель верно разгадал наши умоляющие взгляды. Не расплатитесь. Сниму с вас все штрафы за этот год. У меня есть связь по обещал ЗАГ. Идёт. А чего хотят наши милые спасительницы? Теперь он переключился на девушек. Они переглянулись и хором выдали: "Поцелуйтесь". Загрибущая руками Янвана тут же оказалась у меня Наталии. Ну уж нет. Рисковать, что Кайлин проснётся, я не могу. Никаких поцелуев со Сэтханом. Убрала его ладонь и одарила фанаток самой обворожительной улыбкой, на которую был способен Кайл. Я не целую парней, но могу поцеловать двух прекрасных принцесс. Что скажете? Они потеряли дар речи, а Закрас начал задыхаться. Сегодняшний день мне уже очень нравится. Люблю побеждать. Поверить не могу, что ты сделал это. Цидил им Янван, пока мы медленно пробирались сквозь толпы фанатов. Ощущение было странным, словно мы оказались в эпицентре зомби-апокалипсиса и отчаянно пытались найти за живых мертвецов. Одна ошибка, и нас сожрут заживо. Понравилось, да? Осторожно толкнула за ком плечом. Я твой язык видел в процессе. Ты не мог их просто в щёчку чмокнуть? Не. -а. Кайл Вераний идёт до конца. Я же профи. Джет может тобой гордиться. Ты коварное чудовище, Кайл. Спасибо. Всё шло как по плану, пока мы не вызывали подозрений. Водителя тоже пришлось обредить. Для этого у Закраса выдрали несколько перьев, а на сумке повесили плакаты, которых у наших спасительниц было припасён в большом количестве. До приключения оставались считанные метры, когда выкрик слева заставил нас похолодеть. Они настоящие, тут Кайл и Зак, не сговариваясь, мы бросили стяг и рванули к островку безопасности, где уже виднелась крыша нашего автобуса. Мне легко удавалось уворачиваться от пищащих фанатов, а вот неповоротливого Закраса быстро окружили. Одними губами прошептала ему: "Прости" и перепрыгнула за ограждение. Водитель поставил сумки рядом со мной и тяжело вздохнул. Хороший был парень. Принял огонь на себя. Никогда не забуду его самоотверженность. Прижала ладонь к груди. Тем временем копошащаяся кучка двинулась в нашу сторону, защитным коконом охватив Цетхана. "Как тебе это, Кайл?" крикнул Зак из эпицентра. "Эти все мои. Ты победил. Сдаюсь." «Иди уже сюда!» Толпа выплюнула потрепанного Мьянвана к ограждению. Футболку ему сильно растянули. Молния на штанах оказалась расстегнутой. Пара маховых перьев сломаны. Бедный. «Как они тебя отпустили?» «Мы договорились. Теперь я их должник». Злорадно улыбался Сцет Хан. «И что же у тебя попросили?» На всякий случай попятилась к автобусу которое же начал нам сигналить мигать. Долги нужно отдавать, Кайл. Закрас поймал меня за руку, развернул к вопящим фанаткам и поцеловал в щёку. По толпе прокатился разочарованный стон. Зато Мёнвану было весело. В следующий раз уточнять нужно, куда целовать Кайла, и для протокола. Я не извращенец, громко посмеялся Сэтхан, взял сразу обе сумки и повесил себе на плечи. Пойдём. Пойдём. Потирала щёку. А если бы фанатки уточнили, он бы выполнил их просьбу. Сумасшедший. Ну и я не лучше. Рядом с этим психом у меня тоже срывает тормоза и хочется совершать опасные глупости, о которых после будут писать в блогах. Автобус встретил удручающим молчанием. Оказывается, не только нас закрасом потрепали фанатки. У всех на лицах было написано желание забыть сегодняшнее утро. Даже и Мриди досталась. Порванный в нескольких местах пиджак, расплетенная коса. А на касте и вовсе было жалко смотреть. Синеволосый парнишка вздрагивал от каждого шума за окном и прижимал к груди свой рюкзак. — Вы последние! — радостно сообщила Саманра. У нее из-за спины торчал объектив репортажной камеры. — Осталось два места. Выбирайте, с кем сядете. Непростой выбор свободно оказалась рядом с Налтаром Рианваном и переводчиком-телохранителем Кендрока, даже не зная, что хуже, бывший парень или дельрабийский наемник. — А можно обратно к фанаткам? — нервно хохотнула, прикидывая наши с Заком мрачные перспективы на эту поездку. — Не благодари, — пробормотал Мгенван и самоотверженно пошел первым занимать место. — Благодарить я его точно не собиралась, Закрас сел с алтаром, а учитывая наши вчерашние приключения, я бы точно не хотела ехать рядом с Раеном, на лице которого появилась едва ли дружелюбная улыбка, скорее злорадная. Добегались. Доброе утро, Кайл. У меня явно в последние дни приступы паранойи. Дельрабис очень странно потянул моё имя. Всё с той же ухмылкой на губах. Как же хочется свалить всё на его восточный акцент. Но не выходит. Добрый Раин. А где же ж господин Кендрика? Я в автобусе не наблюдала, и это пугало меня ещё сильнее. Он уже в замке. Я же не могу подвергать его жизнь опасности, толпа фанатов, отсутствие надёжной защиты. Он постучал по обычному стеклу автобуса. Сами понимаете, люди его положения должны ездить в особом транспорте. Это испытание я пройду за моего шейха. Я услышала ударение на особым транспорте и вжалась в спинку кресла, где гарантией, что Закрос достал все маячки. Вдруг он что-то пропустил, и прямо сейчас люди Кендрока распиливают утопленную машину и достают бортовой самописец. «Ты любишь сказки, Кайл?» Снова акцент на имени. Снова я жду подвоха. «Люблю!» «Почему мы до сих пор не едем?» Саманра что-то долго утрясает с водителем. Нам готовят коридор, теснят фанатов подальше от дороги. А Закрас уже несколько раз повернулся ко мне с тревожным выражением на лице. Если ты так переживаешь, что же сам не сел к краю? Знаете, сколько желаний можно загадать джинну, если посчастливится отыскать волшебную лампу. Три, пусть будет три. Дальрабис достала из кармана золотой браслет больше похожей на фрагмент кандалов. "Вашу руку, Кайл. Станьте моим личным джинном на время игры. Полагаю, вы уже знаете почему". Сердце пропускало удары, а по позвоночнику разливался липкий холод страха. "Я не ошиблась. Мы попались". Как много известно Райну и его хозяину. И какие желания эти опасные люди загадают мне? Вместо ответа я только кивнула. Тяжесть браслета неприятно оттянула руку. Свободу вы получите, когда желания будут исполнены. Я обещаю. Я и мой господин сдержим слово, и ваши секреты не всплывут на поверхность. Я натянула рукав на свои новые кандалы, стараясь не поддаться панике. И что же вы хотите от меня? Всему своё время, Кайл. Райан поднял указательный палец к губам. Кажется, прилесная Саманра готовится произнести речь. Послушаем её. Ещё раз хочу поздравить всех участников с прохождением первого испытания. Вы показали нам своё мужество в битве с неравным противником. Никто даже спорить с Саманрой не стал. Толпа девчонок действительно мощное оружие. Конвенция по правам человека должна рассмотреть запрет об их использовании в случае войны. Хотя сложно представить кого-то страшнее Кендрика и его людей. Теперь тяжеленный браслет каждый день будет напоминать мне о том, как много недоброжелателей знают мой секрет. Я даже в искренности закраса не уверена. Хочу верить ему, но не получается. Губы до сих пор жжёт от нашего внезапного поцелуя, но рациональный голосок упрямо возвращает меня на землю. Сэтхан тоже что-то скрывает. Просто я пока не могу сложить все кусочки мозаики и вывести зака на чистую воду. Его авария первый фрагмент картинки, но мне нужно узнать больше. Попутно, исполняя желания дельрабицев и организаторов конкурса. Сегодня испытаний не будет, радостно сообщила Самандра. Хоть что-то хорошее, но чую, так просто мы не отделаемся. Но это не значит, что нам с вами будет скучно. У меня припасены каверзные вопросы для всех участников, и отвечать на них вы должны предельно честно. А чтобы вы не жульничали, мы используем детектор лжи. Блогер, имя которого я до сих пор не запомнил, поднял руку вверх. А разве использование полиграфа не нарушает наши права? Господин Малистрим забывает, как самолично подписал отказ от претензий. Можем прямо сейчас высадить вас с автобуса. От хищной улыбки ведущей кровь стыла в жилах. Ещё один монстр на шоу. Больше недовольных нет? Саманра обвела всех ядовито-нежным взглядом, а затем подняла над головой телефон, точную копию наших. В ваших мобильниках установлено приложение Правда или ложь. Запустите его, пожалуйста. С минуту все шарили по карманам и вытаскивали телефоны. Закрепите микрофоны. — командовала Клинк. — Отлично. Результаты будут выводиться на монитор. Первый вопрос. — Касти Пелс. Испуганное лицо паренька появилось крупным планом на экране вместе с показателями, которые пока еще были по нулям. Прекрасно его понимаю. В первом сезоне от нее и меня частенько бросало в дрожь. Хорошо, что я вылетела с отбора раньше, чем вступилась с ней в открытую конфронтацию. Как часто ты поёшь под фонограмму на концертах? Он окончательно смутился и дрожащим голосом выдал: Почти никогда. Только если плохо себя чувствую, а шоу никак не отменить. Настоящий профессионал. И это Саман расследила за бегущими по экрану цифрами. Правда, молодец, Касти. Думаю, твои поклонники это оценят. Объектив камеры сместился. И теперь мы увидели невозмутимое лицо воительницы. «Имерида Дагхольц, вы бы хотели стать мужчиной?» Северянка хмыкнула. «Мужчиной? Это шутка такая. Зачем мне становиться жалкой слабачкой?» «Нет!» «И это тоже правда!» «Моли стрим! Вы когда-нибудь прибегали к накруткам своего рейтинга в сети?» «Что за бред? Нет, конечно!» Показатели в углу экрана хаотично сменялись пока не выдали ложь. Молис Саманра погрозила покрасневшему парню как кистом пальцем: "Ай-ай, обманывать нехорошо". Досталось всем. Близнецов в Демпсе уличили в мошенничестве во время учёбы и обмане девушек. Писателя Вёрджела Веба поймали на плагиате. А вот зелёный магнат Сентфорд Пайс не лгал о своём отношении к окружающей среде и энергосберегающих технологиях. Дракон Крэг Торлей не врал о своем происхождении, а темный принц Мерк Уиздом был искренним в желании жениться на Далиили Фолье. «Господин Риан Ван, ваша очередь!» Налтар поправил микрофон. «Правда и ничего, кроме правды, Саманра!» «Вы когда-нибудь любили по-настоящему?» Арфхейл глубоко вздохнул, а затем взглянул прямо в объектив. Отчего показала, что он смотрит мне в глаза. Да, любил. Снова правда. Какие все честные сегодня. Закрас Мянван, мой любимчик, ворковала Саманра. А крылатый извращенец послал ей воздушный поцелуй. Разве можно говорить такое в эфир? Вас могут обвинить в предвзятом отношении к конкурентам, госпожа Клинг. Заг, дорогуша, ты же знаешь, какой вопрос будоражит всех в сети. Ага. Они красные, огненно-красные. Сдаюсь. Зак поднял обе руки в воздух. Вот и стало одной тайной меньше. Но вопрос не в этом, подмигнула ведущая. Чёрт, я поторопился. Сэтхан хлопнул себя по лбу. Нет-нет, ты продолжай. Мы ещё послушаем. Зак демонстративно зажал обеими ладонями рот. Вот же клоун. Но я всё равно улыбаюсь ему. Как он это делает? Ты когда-нибудь целовался с мужчиной? Всего мгновение, но взгляд моего подельника остекленел, словно он вспомнил что-то такое, что предпочёл бы не вспоминать. Я видела, как дёрнулся его кодык, как волосы начали терять огненный блеск. Всего крошечная секунда, но невозмутимый Закрас дрогнул. "Да", небрежно ответил Зак. "Целовался". Кто бы сомневался, смеялась Саманра которая не заметила смятения Мёнвана и уставилась на экран. Правда? Правда? Он же не Кайла имел в виду. Мы же не. Все в автобусе дружно повернулись ко мне. Хотелось отнекиваться, но я взяла и подыграла Заку, потому что слишком многое скрывалось за тем болезненным мгновением. Это преступление? спросила Саманру, и мой внутренний рыцарь Кайл оживился желая защитить Цетхан от дальнейших напаний. Преступление, что вы не записали для меня видео, только дразните всех вокруг. Клинг смешно оттопырила нижнюю губку. Кажется, кризис миновал. Райан, ваша очередь. Сегодня вы официальный представитель шейха, и я готов отстаивать его честь. Задавайте свой вопрос. Сколько жён у Кендрика? Ни одной, признался Далрабиц. Звучит странно, учитывая, что по нашим законам можно иметь столько жен, сколько ты в состоянии содержать. Но мой хозяин ищет настоящую любовь и готов сделать ее своей единственной супругой. Это самая романтичная вещь, которую я когда-либо слышала. И это правда, друзья! А мне слабо верилось в благородство Кендрака. Но результат был точным, и с ним сложно поспорить. Странно. Затем лицо Райна на экране сменилось моим, и Саманра закусила ноготок. "Кайл, расскажи нам о своей первой ночи, когда ты стал мужчиной. И снова все смотрят на меня, но хуже всего парочка древних, сидящая рядом на алтаре Закрас, готовые ловить каждое мое слово, а я понятия не имею, что говорить".